папки номер 17 18 Казахстан ноябрь 1962 июль 1963 года Москва август сентябрь 1963 год дядя Юрий Коля Россия на рубеже веков набрела наряд ответов Все мы один организм можно воскресить всех убитых и не испугалась не оробела а ведь отыграть назад было еще не поздно. Дядя Ференс Коля. Пойми, революция была неизбежна, потому что ни соблазниться, ни встать, ни пойти проверить то, что она обещала, однажды сделалось невозможно. Дядя Ференс Коля. Искушала не только приходившая извне, но и Господь. Все эти надежды снискать на земле рая небесного, литургии и гаре — а дальше, уже без конца и без края, от скопцов до коммунизма. Господь звал к себе, звал, и мы, не имея силу стоять, на полпути, ничего не доделав, все бросали, и с восторгом, с упованием спешили в мир иной. Дядя Святослав Коля. Не думаешь ли, племянник, что народ в России и вправду, сколько мог, поспешал в светлое будущее, но перед ослицей, на которой он ехал, как у балака, Всякий раз вставал ангел Божий, и она сворачивала не туда. Дядя Артемий Коля Осваивая заимку, поднимая целину, мы выкорчевывали, а потом жгли все, что там росло раньше. Дальше по пеплу и гари сеяли жито, и всякий раз верили, что это поле уж точно земля обетованная. До скончания века она будет течь молоком и медом. Но не проходило семи лет, поле переставало родить, И опять надо было подниматься, искать другой участок, расчищать его. Одно-два поколения спустя наши дети, ничего не зная и ни о чем не помня, возвращались на старое место и не находили там ничего, кроме обычного кустарника и успевшего укорениться леса. Со стороны, конечно, было видно, что мы, как колодезный мул, ходим, ходим по кругу и с этой орбиты уже не сойдем. Но сами мы по-прежнему верили, впереди святая земля». «Не сомневались, рано или поздно, до нее дойдем». Дядя Евгений Коля. «Я не циничен, оттого думаю, что мы верили и были обмануты. Просто одни хотели обмануться и обманулись, другие были осторожны, даже опасливы, и все равно обманулись». Дядя Святослав Коля. «Революция, несомненно, есть высший разум». Тихо стоя в стороне, она смотрела, как дворянин Гоголь, глумится над дворянством, дала возможность монархии Александра II воспользоваться этим, освободить крестьян. А когда, как итог после развода, обе власти потеряли интерес к жизни, впали в депрессию, вышла на аванс сцену, смела и ту, и другую. Дядя Святослав Коля 17 год и 1861-й связаны Пуповиной. Народ Божий вышел из рабства, а когда последний фараон решил его вернуть, утопил египтян в Красном море. Дядя Юрий Коля От бесконечных споров, где мы сейчас, в Египте или в земле обетованной, что есть вообще Египет, что святая земля, каковы они на вид, что там растет и что за люди живут, тут же, правильно ли все бросить и не оглядываясь бежать от зла, Или не уступая ни пяди и не считаясь жертвами, надо сражаться и сражаться с грехом, народ запутался. Перестал понимать, кто он и куда идет, а когда пролилась первая кровь, и вовсе обезумел. В итоге ее набралось целое море, но воды ни перед кем не расступились. Дядя Степан Коля По причине этой неразберихи артиллерия... казни египетские, до сих пор бьет и бьет по своим. Дядя Ференс Коли «Мир, в котором мы тогда жили, был слишком сложен. Понятная попытка взглянуть на него проще с неизбежностью обернулась революцией». Дядя Святослав Коле. «Один говорил одно, другой другое, а что на самом деле никто не знал. Назначение революции было помочь нам». и, что бы кто ни говорил, со своей задачей она справилась. Дядя Ференс Коле «Мы и вконец запутались. Не знаем, кем нам быть, Римом или Иерусалимом. Тот и тот соблазняют нас своими прелестями, и мы мечемся между ними, как оглашенные. Но вот на кого-то сошло откровение, что оба города в сущности одно и то же. Нет никакой вавилонской блудницы, и никуда не надо идти». Дом, который нам дан, не только наш, он дом и Бога. От того, что все так просто, мы впадаем в раж, от восторга, ликования, не знаем, как себя любить или леять, а потом никчемный умник ткнет носом в географическую карту и снова не хочется жить. Но и из этой ямы мы однажды выбираемся, решаем, что разницы нет. Где ты, в Египте или в земле обетованной? Если обращен к Богу, всегда помнишь о нем — «Ты на святой земле, а если тебя неостановимо притягивает зло, то иди, не иди, на в аду». Эти вопросы были главными и для наших пророков. Известно, что Ленин говорил, что прежде чем закладывать небесный Иерусалим, класть в его фундамент первый камень, нужна мировая революция, иначе прав пророк Иеремия. Соблазны иных народов погубят нашу веру. Но европейский пожар не удался – И тогда Сталин объяснил, что нравственное самосовершенствование, постройка Иерусалима возможны и в одной отдельно взятой земле обетованной. Чтобы сделать это, надо поставить заслон, преградить путь искушением, для чего достаточно неподкупной стражи, колючей проволоки и следовой полосы. Дядя Юрий Коля Корень любой революции в слабости человека. В убеждении, что каким создан, он бессилен противостоять злу. Революция есть восстание слабого человека против творца своей слабости. Суд над ним, истинный страшный суд и конец преждесущего. Но и тут нам послабление. Твой Крум прав. Вера в человека сменит веру в Бога не сразу, за несколько лет. Дядя Юрий Коля «Любая революция от слабости. Она — бунт человека против Бога, к которому он не сумел прийти. Уже в Писании уныние не меньше надежды. Мы идем к Господу, это правда. Но каждый шаг дается с трудом. Иногда мы едва переставляем ноги. Но и в хорошие времена в человеке много потерянности, печальной робости. Мы не верим в себя, потому что мало верим в Господа». Мир, будто он создан сатаной, внушает нам трепет, чудище обла, озорно, огромно, стозевно и лайей. Страшась, мы хотим вернуться в Египет. Не идем в землю обетованную, огибаем, обходим ее стороной, объясняя, что там живут великаны, с которыми не совладать. Хуже того, эта земля плохая, она губит своих жителей. Конечно, в школе на уроке мы звонко повторим, что Бог... Есть, и мы его любим, но между ним и нами столько соблазнов, все это сильнее нас. Когда Иеремия требует от иудеев отослать иноплеменных жен, мы понимаем, что иначе нельзя, только скит или нож с копца могут оградить от зла. В том мире, в котором мы живем, потоп еще не кончился. Жизнь слишком непрочна, по-прежнему на волоске. От того мысли, что когда сойдет вода... все должно быть отстроено по-другому, не может не привлекать. Дядя Артемий Коля. Революция — дело рук, оставленных Богом, забытых им. Дядя Юрий Коля. Сначала Бог, будто вождь, шел во главе Израиля в столбе огня и дыма. Позже, когда вера окрепла, он определил себе место в святая святых, перекочевал в самое нутро народа. Революция — попытка исторгнуть из себя Бога, который вывел нас из Египта. Дядя Ференс Коля. Сначала мы думали, что Бог оставил свой народ, а потом решили, что его просто нет. Дядя Ференс Коли. Большевики сказали, что Бога нет. Столб дыма и огонь — обыкновенный фокус, обман для простаков. Идти сделалось незакем, и народ повернул, без ропота пошел обратно в Египет. Дядя Святослав Коля. Кто был Ленин, и почему люди за ним пошли? Ответ прост, как правда. До Христа мы были обречены веки вечные гореть в аду. Лишь воплотившись в человека, гонимый, преследуемый, узнав нашу долю, Господь смягчился и на кресте искупил, взял на себя первородный грех. Но и после Иисуса спасались немногие. Остальные, как были, зачаты в грехе. так в нем и умирали. Надеялись, ждали, что Спаситель вспомнит о них, снова сойдет на землю, но он не шел. И вот, когда мы отчаялись, явился Ленин. Сказал, что дело не в первородном грехе и не в других грехах человека. Само устройство жизни с начала до конца, от первого дня до дня нынешнего, таково, что спастись шанса нет. И до Ленина говорили, что мир плох, что по недомыслию, Но не исключено и намеренно, жизнь слишком коротка за такой срок разобраться, где добро, где зло, выбрать добро и прийти к Господу невозможно. Ленин это подтвердил. Он сказал, что вокруг везде грех, и греху учит. Щедро раздавая индульгенции, оправдал не только современников, но и каждого от Адама. Все поколения человеческого племени. Вместе с партией большевиков признал, что невиновен никто – что если насиловал, грабил и убивал, за этим, языком юристов, непреодолимое обстоятельство. То, в чем ты, маленькая песчинка, неволен, следовательно, не можешь нести ответственности. Доказав, что в ответе один Господь, Ильич призвал разрушить мир страданий, не оставить от него камня на камне, а дальше на пустом месте, начать строить новый, прекрасный, небесный Иерусалим. Человек по природе не порочен, и стены Святого Града сделаются его защитой и спасением, его воскресением из мертвых. Ясно, что именно Ильич был Христом, был тем, кого мы так долго, так безнадежно ждали. Дядя Святослав Коля. «Если до Христа никто из живущих, будь он хоть праведник из праведников, не мог спастись, был ли тогда Господь в нашем мире?» Если первородный грех перевешивал любое человеческое добро, нужны ли мы были Господу? Ждал ли он нас, как ждет Отец, пусть и блудных, но своих собственных детей? Получается, что со дня, когда Адам был изгнан из рая, и до и грех был чем-то вроде потопа, противиться ему не стоило и пытаться. Этакое время без надежды, время изгнания и суда, когда молись, не молись, все равно никто не услышит, не отзовется. на небе рай, на земле же нет ничего, кроме греха, между ними пропасть, через которую не перебраться. Но ведь в этом всевластие зла, в невозможности ему противостоять, в Боге, которому ты больше не нужен, оправдание человека, испытание, что тебе дано больше, нежели можно вынести, и помощи ждать неоткуда. Но тогда Вавилонская башня не мост ли к Богу?» Не лестница ли для всех тех, кто помнил о нем, но был им забыт? Дядя Святослав Коля Спорили с твоей матерью о том, кто сделал больше для спасения человека, Христос или Ленин. Сошлись, что первый снял с человека первородный грех, начальный шаг в деле искупления Адамова семени. А большевистская революция окончательно оправдала людской род. Научно установила, что корень человеческого греха в несовершенстве мира, в таком его устройстве, что человек, сколько ни бейся, спастись не может. Дядя Святослав Колин. Прежде Ленина вина лежала на человеке. Ильич переложил ее на мир и, следовательно, на Бога. Тот сотворил его плохим, сложным или намеренно, или по недомыслию. Дядя Артемий Коли В человеческой истории нет объема, она вся на плоскости, как змей припадает к земле. Государства будто пятна воды на промокашке, то расползаются, то высыхая скукоживаются. Другое дело наше отношение с Богом, и в хорошем, и в плохом они строго вертикальны. изгнание из рая и Вавилонская башня, наша первая попытка, не раскаявшись, как есть, во зле и грехе вернуться в Эдем. Низвергнутые в ад падшие ангелы и поднявшийся из гиены антихрист, которым мы соблазнимся, за которым чуть не поголовно пойдем. Его схватка за наши души, сошедшим с небес спасителем. Когда Ленин требовал превратить войну империалистическую, между пятнами государств, в войну внутреннюю гражданскую, то есть повернуть фронт, всей мощью обрушиться на грех, он именно это и имел в виду. И народ понял коммунистов правильно. Те, кто говорит, что Ленин немецкий шпион, изменник, что он предал, погубил Святую Русь, лгут. К 17-му году никакой святости не было и в помине. Ты сам знаешь, сначала, в 11 веке, от тела Христова откололись католики. В 1439 году на Флорентийском соборе зашатались и предали православные греки. Западная Русь изменила в Бресте в 1596 году. А на соборе 1666 седьмого годов в Москве пал последний оплот истинной веры. Отдался антихристу новый избранный народ Божий. Того, кто восстал на сатану, следует не проклинать, а восславить. Дядя Юрий Коля. Раньше страна, в общем, была плоской, и мы, Бог, весть куда шли и шли себе по пустыне. Возмечтав о рае небесном, новая власть все поставила на попа. Дядя Юрий Коля. Ни раз, ни два, поднимаясь и сверживаясь с самой высоты, мы пересчитали все небеса до вожделенного седьмого. Коля, дядя Петру. Кормчий говорит, что революционеры ошибаются. Захватывать, покорять мир — не для чего. Перестроить его невозможно. Царство Антихриста, он давно безнадежен. Дядя Степан, Коля. Мировая война оторвала всех от земли. Дальше мы сделали слегки на подъем, готовы были идти куда и за кем угодно. Дядя Святослав, Коля. Демонстрация рабочих. На ветру красные знамена бьются, как волны красного моря. Пролетариат, новый народ Божий, должен пройти по его дну аки посуху. Другие классы захлебнутся в безжалостных водах. Море сепаратор добра и зла. Кто и в каком числе перейдет, кто погибнет, мера нашей праведности и нашего греха. Что для евреев, что для египтян, мера избранности. Дядя Святослав Коля. Революция есть испытание водой. Она — Красное море. Кто его перейдет, будто посуху, чистое, а прочих нечего жалеть. Дядя Ференс Коле Когда во время февральской революции, как и в 1861 году, дело кончилось без крови, люди возликовали, решили, что Бог с ними, и Он их не оставит. Все будет, как и тогда, с Красным морем. Дядя Ференс Коле Два ключевых вопроса февральской революции. Расступятся ли воды Красного моря, когда народ будет возвращаться обратно в Египет? Решили, что да. Что ждет Израиль на том берегу? Котлы с мясом или казни египетские? Решили, что мясо? Дядя Юрий Коля Господь не простил разведчиков, отсоветовавших Израилю не медлить сразу идти в землю обетованную. Те, кто делал нашу революцию, никогда этого не забывали. Дядя Петр Колем. Наше историческое нетерпение родом из Божьего гнева. Слова Господа, что тот, кто сейчас не вошел в землю обетованную, уже никогда в нее не войдет, так до самой смерти и будет блуждать по пустыне, переполошили нас. Дядя Ференц Колем. Со времен Крымской войны мы объясняем себе... Что нет необходимости сорок лет блуждать по пустыне. Вообще преступно ползти к спасению, будто гусеница, тем более висеть куколкой, веря, что однажды все образуется само собой. Возьмемся миром, разом отшелушим старую жизнь, и уже завтра, прекрасной бабочкой, вознесемся к престолу Господню. Дядя Евгений Коля. Большевики знали из Писания, что решиться на исход Израилю окажется легче, чем год спустя перейти границу земли обетованной. Помня, как Господь наказал семя Иакова, они страшились потерять ход, гнали и гнали народ через Иордан. Дядя Юрий Коля Возможно, вина разведчиков, отсоветовавших Израилю идти в землю обетованную, не столь уж и велика. Они имели в виду, что тамошний народ укоренен в грехе, в то время как сыны Иакова еще не устоялись в вере. Противиться соблазну народ не сумеет. Коля, дяде Петру Молитва кормчива часто начинается со староверческого чина. «Святая наша, пречистая, нескверная и непорочная апостольская Восточная» «Истина истинная, востока востоков, опаленная и пожженная яростью и прощением, повелением царевым христианская соборная церковь». Коля, дядя Артемию. Капралов говорит, что после нашего отпадения, приникания, вся земля, весь человеческий род стали жертвой Антихриста. Жизнь погрязла в грехе, и только уход от мира, бегство от него, от его соблазнов — дает шанс на спасение. Иначе не сохранить чистоту в страшное время последней измены и торжества сил зла. Дядя Артемий, Коля. Ревнители благочестия верили, что царь небесный станет кормить нас из своих рук. Каясь и причащаясь, мы будем питаться одними просфорами да церковным вином, плотью и кровью Спасителя. Коля, дядя Ференцу. Капралов, как и ревнители благочестия, представляет рай на земле как вечную, ни на минуту не прерывающуюся, радостную, торжественную и невыразимо прекрасную Евхаристию, на которой души, прежде раз и навсегда порвавшие со злом, прибудут в вечном общении со Спасителем. Но ждет этого не скоро. Коля, дяде Юрию. Вчера рассказал кормчему, что в Торопце, куда мама с приятельницей на месяц-полтора уезжают каждое лето, из двадцати двух храмов стоят последние три, и то только потому, что их приспособили под овощехранилище. От одного так и разит кислой капустой, в двух других — полузгнившая картошка, лук и свекла. Кормчий ответил, что в Кирилловой книге, напечатанной еще при Патриархе Иосифе, о нашем времени ясно говорится, что тогда священные церкви, яко овощехранилище будут, и «честное тело и кровь Христа в одних хоных, не и мать явитеся». То есть священство и таинство сделаются недейственны и невозможны. Насчет твоих вопросов ничего в лоб не спрашивал, в этом нет нужды. как бегуны представляют земную жизнь, что нынешнюю, что ушедшую, известно. Во-первых, они убеждены, что в ней их общины все принадлежит Антихристу. На полях и на каждом доме, что в деревне, что в городе, везде его печать, везде только грех и погибель. Говорит кормчий и о двух дорогах. Идущая по одной, это понятно. Путь странника... после Господня суда напрямую проследует в Царствие Небесное, а остальные, чтобы они на сей счет не думали, уже сегодня споро, чуть не в припрыжку, бегут в кромешный ад. Еще до твоего письма, то есть примерно месяц назад, спрашивал у Кормчего, как он относится к церковной иерархии, признает ли ее, видит ли вообще в ней нужду. Он ответил, что праведные епископы есть, но пока по причине настоящей нужды и по тесноте времени они скрываются. Что касается сходства православного государства и Вселенского храма, было ли оно, или мы еще только к нему идем, Кормчий говорит вполне определенно. Записано хоть и по памяти, но точно. Наши святые чудотворцы, преподобные и знаменосцы, умели соединить небо и землю, русский народ с самим Господом Богом. Их вера и их молитва делали нас истинным христовым стадом, безмятежно пасущимся на небесных пажитях. Жизнь человеческая на земле конечна. Ангелы вечно пребывают в неизменном состоянии. Но святые умели устроить так, что мы вместе и на равных славили Бога, и везде был мир, и в человецах благоволение. Дядя в школе. Твой троюродный брат Владимир принят в докторантуру, в связи с чем допущен в святая святых Киевской республиканской библиотеки спецхран. Тема диссертации расплывчата, что-то вроде общественное настроение мелкопоместного украинского дворянства от гостомысла до наших дней. Теперь все, что так или иначе можно сюда пристегнуть, в полном его распоряжении. В частности, Тысячи томов за полвека изданных иммиграций. Докторант, от свалившегося богатства, вражи, сидит в библиотеке дни напролет и уже сделал несколько тетрадей выписок. Естественно, для себя, но и от государственных щедрот перепадает и нам, грешным. Каждое его письмо на три четверти цитаты. В общем, Владимир, не жалея сил, сеет разумное, доброе, вечное, за что ему, несомненно, воздастся. Самое интересное из того, что присылается, в свою очередь буду перебеливать и слать в ваши Палестины. Пока же скажу, что многие согласны с твоим кормчем, что подлинное православное царство будет чем-то вроде Вселенского храма с монастырским укладом жизни и вечно празднуемой литургией, когда заутренне, обедня, вечерняя и всеночная сменяют друг друга без какого-либо зазора, не оставляя для греха и щелочки. как и с тем, что после того, как православное царство сделалось при Петре I Санкт-Петербургской империи, верховная власть в России потеряла право быть защитником веры, наместником Бога на земле, и теперь этот крест целокупно, соборно должен нести весь народ.